оставив в ней о себе одно постыдное воспоминание. Ужасней же всего было то смешное, постыдное положение его, когда Алексей Александрович отдирал ему руки от его престыженного лица. Он стоял на крыльце дома Карениных как потерянный и не знал, что делать.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 Чрезвычайной быстротой и ясностью сменялись одна другую: то это было лекарство, которое он наливал больной и перелил через ложку, то белые руки акушерки, то странное положение Алексея Александровича на полу пред кроватью. Заснуть, забыть, сказал он себе со спокойною уверенностью здорового человека в том, что если он устал и хочет спать,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 вытянул ноги и бросился на диван в прежней позе и закрыл глаза заснуть заснуть повторял он себе но с закрытыми глазами он ещё яснее видел лицо анны таким какое оно было в памятный ему вечер доскачик этого нет и не будет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 шитую подушку работы Вари, жены брата. Он потрогал кисть подушки и попытался вспомнить о Варе, о том, когда он видел её последний раз. Но думать о чём-нибудь постороннем было мучительно. Нет, надо заснуть. Он подвинул подушку и прижался к ней головой,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 Через час Варя, жена брата, приехала и с помощью трёх явившихся докторов, за которыми она послала во все стороны и которые приехали в одно время, уложила раненного на постель и осталась у него ходить за ним.